а то бы как этим делам наружу выйти? Причины никакой нет. «Да разве что-нибудь было, — с трудом проговорил я, между тем, как руки и ноги у меня похолодели и что-то задрожало в самой глубине груди». Филипп знаменательно мигнул. «Было! Этих делов не скроешь. Уж на что, батюшка ваш, в этом разе осторожен, —